Азика Азимов Все грехи мира Рассказ 1958 года Читает Сергей Манара Главный отрасли промышленности земли работали на мультивак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 Уже четвёртую неделю Бернард Гальмен занимал пост председателя Центрального совета контроля и управления. Председатель избирался на год. Он настолько свыкся с утренними отчётами, что они больше не пугали его. Как обычно, отчёт представлял собой стопку бумаг толщиной около 15 см. Гальмен уже знал, что от него и не требуется читать всё подряд. Ни один человек не в силах был это сделать. Но заглянуть в них было всё-таки любопытно. Как всегда, в отчёте находился и список предполагаемых преступлений: всякого рода мошенничество, кражи, нарушения общественного порядка, непредумышленные убийства, поджоги. Галимин поискал глазами единственный интересующий его заголовок и ужаснулся, найдя его в отчёте. Затем ужаснулся ещё больше, увидев против заголовка цифру 2.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 Ну, если кто-нибудь совершит убийство первой степени, я с вас шкуру спущу. Поняли? Да, сэр. Подробные анализы потенциальных убийств уже переданы в районное учреждение по месту ожидаемых преступлений. Потенциальные преступники и жертвы находятся под наблюдением. Я ещё раз подсчитал вероятность осуществления убийств. Она уже понижается. Отлично, произнёс Галимин и отключился. Он вернулся к списку, на его не оставляло неприятное ощущение, что, пожалуй, он взял чересчур начальнический тон. Что делать? С этими постоянными служащими приходится проявлять строгость, чтобы они не вообразили, будто заправляют решительно все, включая председателя. Особенно Отман. Он работает с Мультиваком с того времени, когда оба они были ещё совсем молодыми. Но у него такой вид, будто Мультивак его собственность.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 возможно процентов 30 и будет осуществлено. Но таких случаев неизменно становилось всё меньше и меньше, а выполнить задуманное удавалось всё реже и реже. Мультивак лишь 5 лет назад присоединил нанесение побоев жёнам к числу предполагаемых преступлений. И далеко не каждый мужчина успел привыкнуть к мысли, что если ему придёт в голову поколотить свою жену, это будет известно заранее по мере того, как эта мысль станет укореняться в сознании общества, жонам будет доставаться всё меньше тумаков, а в конце концов они и вовсе перестанут их получать. Нанесение побоев мужьям тоже фигурировало в отчёте, правда, в небольшом количестве. Али Отман отключился, но продолжал сидеть, не сводя глаз с экрана, на котором уже исчезла лысая голова Галимина и его двойной подбородок. Затем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 Если некоторые из ответов не будут правдивы, они выпудут из общей картины, и Мультивак выявит это. Если все ответы будут неправильны, получится искажённое представление о человеке, и Мультивак без труда извлечёт обман. Поэтому говорите правду. Ну вот, всё было закончено. Заполнение анкет, последующие церемонии, речи. И тогда Бен, стоя на цыпочках, всё-таки увидел Майкла.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 Наконец, получили список возможных преступлений на этот день. Опять-таки, ни одного убийства первой категории. В приподнятом настроении Галемин вызвал Али Отмана. Отман, каково среднее число преступлений в ежедневном списке за истёкшую неделю, если сравнивать его с первой неделей моего председательства? Оказалось, что среднее число снизилось на 8%. Галемин почувствовал себя на седьмом небе.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 Мы установили наблюдение за Мэнерсом, и вероятность возросла, а домашний оรส дал новый скачок, что я сам не знаю, раздражённо ответил Отом. Мне известно только одно: от чего такое происходит? Может быть, как вы и предполагали, дело в сообщниках? Мэнерс попался, вот остальные и понимают, что нужно нанести удар сразу, а не когда. Как раз наоборот из-за того, что один у нас в руках, а остальные должны разбежаться куда куда. Кстати, почему Мультивак никого не назвал? Лими пожал плечами. Так что же скажем Галимену? Подождём ещё немного. Вероятность пока 17,3%. Сначала попытаемся принять более решительные меры. Элизабет Мэннерс сказала младшему сыну: "Иди к себе, Бен.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 Они всего на всего позвонили тому человеку. Один телефонный звонок и всё. Что же такое мог задумать ваш отец, ради чего стоило бы присылать больше десятка охранников и изолировать наш дом от всего мира? В глазах Джэммэнэрса застыла боль. Он произнёс: "Клянусь вам, у меня и в мыслях не было никакого преступления, даже самого незначительного". Майкл, исполненный сознания своей новоприобретённой мудрости, совершенно летнего сказал: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 Для этого я должен действительно совершить преступление, иначе я арестовывать нельзя. Это противоречит закону. Но агент оставался глух ко всем доводам. Вам придётся отправиться со мной. Миссис Мэнэрс вскрикнула и, упав на диван, истерически зарыдала. У Джозефа Мэнэрса не хватило смелости оказать прямое сопротивление агенту. Это значило бы нарушить законы, к которым его приучали всю жизнь. Но всё же он стал упираться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 Сейчас для него на первом месте отец. Он вышел с чёрного хода. Краульный в дверях проверил документы и пропустил его. Гаррильд Куимби заведовал сектором жалоб на Балтиморской подстанции Мультивака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 Уже двадцать два и четыре десятых процента. Проклятие. Джозеф Мэннерс арестован и изолирован, а вероятность все поднимается. Он обливался потом. Лимми отвернулся от видеофона. Признание до сих пор не получено. Сейчас Мэннерс проходит психические испытания, но никаких признаков преступления нет. Похоже, что он говорит правду. «Выходит, мультивак сошел с ума?» — возмутился Отманн.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 «Установите, где находится младший сын. Пошлите всех ваших людей. Если понадобится, привлеките всех жителей округа. Я дам соответствующее приказание. Вы обязаны во что бы то ни стало найти мальчишку». «Слушаю, сэр». Отключившись, Отман приказал. «А теперь проверьте вероятность, Лимми». Через несколько минут Лимми произнес. «Упала до девятнадцати шестидесятых. Упала». Отман вздохнул с облегчением.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 Сойди у Connecticut Avenue. Там увидишь здание. Найди особый вход с надписью Multivac, где стоит часовой. Скажи часовому, что ты нарочный к доктору Трамбулу. Он пропустит тебя. Оказавшись в коридоре, иди по нему, пока не ощутишься у небольшой двери с табличкой "Внутренние помещения". Войди и скажи людям, которые там окажутся, донесение до доктора Трамбула. Тебя пропустят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 Сейчас я жду новых сообщений. Донесение до доктора Трамбула, сказал Бен Мэннерс человеку на высоком табурете, который увлечённо работал, сидя перед громадой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 не собирался причинить вред мультиваку. Он и его семья должны быть освобождены, и придётся выдать им компенсацию за ошибочный арест. Мальчик следовал указаниям мультивака только потому, что хотел помочь отцу, и он этого добился. Его отец уже освобождён. Неужели вы хотите сказать, что мультивак сознательно вынуждал мальчика дёрнуть рычаг? И при этом неминуемо должно было сгореть столько цепей?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 Начиная с этого дня каждая из его инструкций может содержать в себе семена его гибели. Нам об этом не узнать. Как бы мы не были настороже, в конце концов мультивэг добьётся своего. Мне думается, мистер Галимен, вы будете последним председателем этой организации. Галимен в бешенстве стукнул кулаком по столу. По-почему чёрт вас побери? С ним что-нибудь не ладно.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 Конец. Аз Азимов. Все грехи мира.